Иван Польских протянул пиллер, глядя при этом на Антонину. Перерождение произошло около месяца назад. Первоначально был определен как дикий. Множественные убийства в неуправляемом состоянии, противостояние с доминирующим в Благовещенский родом, тип ликвидатор. Я ничего не упустил, разве что шумиху, на весь Дальний Восток, подал голос сидящий от него слева Симонов. «И повышенное внимание ко всем нам со стороны неосведомленных федералов», добавил Гончаренко. «Они что? Типа в вину мне это пытаются вменить? Мол, я их режим секретности нарушил? Оберега не попутали?» Внутри мгновенно ощетинился охотник, который агрононовусов ловил даже от слабого ветра. Я привычно дернул его за цепь и ответил с улыбкой. «Я тоже очень рад с вами познакомиться, господа». Зря я, что ли, заучивал эту фразу в квартире. Спотыкался на интонациях и лица, которое должно было сохранять во время ее произнесения. Я, знаете ли, готовился. Никто мои попытки быть дипломатичным не оценил. Все четверо смотрели на меня, как голодные африканские дети на белого человека, зачем-то забредшего в их гетто. То ли денег у него повыпрашивать, то ли попросту ограбить». «Разговаривает?» Гольдман подался вперед, всем телом выражая удивление от осознания этого невероятного факта. «Ланские могли просто заставить его зазубрить эту фразу». Со скепсисом откликнулся Гончаренко. «Троллят меня, суки. Специально из себя выводят. Если бы я не имел опыта общения с дипломатами, мог бы и повестись на такой развод. Но у меня была стервочка Антонина. После нее это... детский лепет». «Гутен морген!» – продолжая улыбаться, произнес я. «Гуд монинг! Бонжорно! Рад знакомству! Пожалуйста, передайте соль!» Я хотел еще добавить попка-дурак, но сдержался, решив, что это будет перебор. Краем глаза заметил, как дернулся уголок рта у Вадима. Тоня же продолжала держать на лице фарфоровую маску примерной девочки, с вниманием слушающую поучения старших. Комитетчики никак не отреагировали на ответный укол, продолжая сверлить меня взглядами. «Мы понимаем, что данный тип раньше мы знали только как противника». Начала Ланская после недолгой паузы. «Ликвидатор убил двух моих родичей», – фыркнул Пиллер. «Как вы планируете его контролировать?» «Стандартно», – произнес Вадим. «Как и любого из перерожденных, которых обнаруживают во взрослом состоянии», – дополнила его лаконичный ответ девушка. «Воин разве сможет с ним справиться, если он впадет в безумие?» «А вы...» Не удержался я. Точнее, сознательно пошел на конфликт. Пришло время продемонстрировать им того зверя, которого я обычно сдерживаю. А то взяли моду говорить обо мне в третьем лице. Да и вообще, надо сразу границы обозначить. Вы тут собрались, четверо дипломатов из разных кланов, окружили себя охраной. Но уверены ли вы, что она справится? Что я не впаду в безумие прямо сейчас и не перережу весь этот цветник? Никто не напрягся. Не сделал испуганных глаз, не начал панически озираться по сторонам, ища путь к отступлению. Все же мужчины были дипломатами, а переговоры, я уверен, это далеко не всегда расшаркивание в кабинетах с дорогой обстановкой. Но вот взгляды у них стали злее. Факт. Только Гольдман продолжал буравить меня своими вываливающимися глазищами и одобрительно улыбался. сноха вам, значит, мальчик. Ага, с ним, родимым. «Дворовое воспитание, что поделать? Мы и дальше будем сидеть и троллить меня. Или уже выдадим разрешение на прогулки и... Разойдемся с Богом!» Пиллер так характерно скривил губы, что я почти услышал непроизнесенное им «щенок». Гончаренко хмыкнул с непроницаемым лицом. Симонов пожевал нижнюю губу. «Я приношу извинения от имени рода». Начала была Антонина, но глава еврейского клана поднял руку, останавливая ее. «Все в порядке, госпожа Ланская». Любой ноус в его возрасте вел бы себя так же. Сила пьянит, дарит иллюзию неуязвимости и всемогущества. Это даже хорошо, поскольку подтверждает ваши слова его полном перерождении. Я склонен удовлетворить просьбу гордоланских о разрешении свободного передвижения для своего нового члена. По городу, разумеется, а не по контролируемым семьям территориям. Поддержу. Следом за ним качнул головой Симонов. Нормальный, дерзкий молодняк, у самого такой же. Но я бы дополнил ограничения и предложил поставить парню чип. Это неприемлемо. Тут же отрезал Вадим. Согласен, перебор, сразу пошел на попятную лысый. Но все же, тип не изучен. Ответственность на нашем роде, произнесла Антонина. Согласно договоренностям. А что касается прочих условий, подал голос Гончаренко. Ваш лидер говорил, что это возможно. Я дам добро от имени семьи только, если будут выполнены условия, оговоренные с лидером Ланских». «Что еще возможно?» Я, чувствуя подвох, тут же напрягся. «Что там еще старый перес пообещал за меня?» Тоня бросила на меня быстрый взгляд, притухнем, мол, и улыбнулась мужчине. «Здесь не место и не время обсуждать эти вопросы, Илья Андреевич». «Да что происходит?» «Но мы не сбрасываем их со счетов, клянусь». Гончаренко смотрел на меня почти плотоядно, как... Блин, он гей, что ли? Так мужик только на бабу может смотреть. «Алло, Тоня, вы чё там наобещали, уроды?» «Конечно нет, Илья Андреевич. Не сбрасываем, но это предмет отдельного разговора». «А я против», — вмешался Пиллер. «Потенциальная полезность его типа ещё не доказана, а опасность ликвидаторов общеизвестна». «Зря вы так, Андрей Викторович». Попыталась утихомирить красавчика девушка, но он не желал никого слушать. «Вы с ума сошли, господа!» Обращаясь ко всем присутствующим, воскликнул он. «Обещание лидера ландских вскружило вам голову. Вы уже согласились с его предложением еще до съезда, согласились. А то, что происходит сейчас, не более чем фарс!» «Андрей...» Гольдман вроде и голоса не повысил, но Пиллер тут же замолчал. «Андрей, твои потери лишили тебя разума?» И Ричард Гир тут же сник. Сдулся, словно шарик, из которого выпустили воздух. Опустил взгляд в стол и спустя пару секунд глухо произнес. «Нет, я тоже вижу перспективы. Но считаю, что вы слишком легкомысленно относитесь к потенциальной опасности этого типа. У нас ведь ничего нет, кроме уверения ланских». Я переводил взгляд с одного говорящего на другого и никак не мог уразуметь, о чем они толкуют. «Что пообещал им старик ланской?» Какая полезность от меня не может перевесить опасений? Что вообще происходит? Может, стоит прямо спросить? Хм, нет. Опыт общения с одним дипломатом у меня уже имеется, а тут их аж четверо. К бабке не ходи. Съедут с темы мягко и грамотно, еще и дураком выставят. Ладно, будем слушать и, как говорит дядя Петя, мотать на ус. Выводы оставим на потом. Никто не собегался позволять мальчишке гулять, где он вздумается». Гольман продолжил успокаивать своего коллегу. «Он не будет один. В конце концов, кланские переслали сюда своего сильнейшего воина. Да и мы будем поисматкивать». «Я понимаю». Пиллер поднял, наконец, взгляд. «Лучше бы и дальше в стол смотрел. Столько в его глазах было ненависти, концентрированной и направленной именно на меня, что я моментально согрелся и ощерился в ответ». В этот момент, когда я, пусть и не полностью серьезно, но рассматривал вариант, в котором глушу новусов криком и сваливаю, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник звероподобный обрек. Лолидзе прибыли на съезд.